Пространство. 62 Лучезара, 33 -го года. Сергей Винокуров. Не выдержала все-таки Иришка. Расплакалась. Я уже и ждать устал. Маленькой такой кажется. Защитить ее-то всех хочется. Просто обнять... И чтобы она почувствовала себя в безопасности. Как-то необычно я к ней отношусь. К малышкам понятно, но вот Иру хочется просто закрыть собой от всего ее мира. Совсем по-другому ее к ней, чем детям. Что это значит, пока не понимаю, да и спросить некого. Не решившись расцепить объятия, усаживаюсь в кресло, взяв ее на руки. Кажется, Иришка не возражает, только прижимается ко мне, как будто действительно спрятаться хочет. Устала она, да и меняется для нее все слишком быстро. Мне это Вика объяснила. Ничего, моя хорошая, скоро все закончится. Или наоборот, начнется. Так, ладно, что у нас тут? Витясь, наше положение определить можно? интересуюсь я галактикам личный путь отвечает он вызывая у меня недоумение чего стоим тогда почему не движемся задаю я почти риторический вопрос неужели ему формальная команда все еще нужна двигатель прыжка не отвечает слышу я довольно неприятную новость только субсвет На субсветовом двигателе мы лет десять до ближайшей населенной системы идти будем. Я задумываюсь, пытаясь понять, как нам быть. В общем-то, долгая дорога домой не такая уж и большая проблема. Если, конечно, найти, чем занять малышек. Но вот тогда у меня будет совсем другая задача воспитателя. Стоп! Связь же есть! Витясь, зову я разом корабля, поняв. «О чем не подумал?» «Сигнал бедствия всем, кто слышит, и наши координаты». «Выполняю», — лаконично отвечает он. «Забыл о такой возможности». «И не говори», — хмыкаю я. «А ты чего вдруг снизил уровень интеллекта?» «Программа такая». «Он сегодня немногослой. Потом узнаешь». «Ну, потом так потом». Сейчас нужно малышек чем-то увлечь. Есть вариант с развлечениями, потому что дети никогда не откажутся поиграть. Но, по-моему, стоит начать их чему-то учить. В комнате отдыха надо включить им обучающие фильмы, чтобы не стало шоком наше сообщество для непривычных класских малышек. И вот тут та самая Лера ставит меня в тупик вопросом. «Папа!» Тихо позвав меня, она смотрит мне прямо в глаза. Я вижу опаску, даже страх разочарования в близком. А ты нас не бросишь? Что ответить ребенку? Возможно, совсем скоро у них появятся близкие люди, но... Будут ли малышки доверять им? Смогут ли вообще кому-нибудь довериться, если я сейчас отвечу неправильно? Я понимаю, о чем она спрашивает, и что в виду имеет то же, но все равно. Просто не могу ответить иначе. Папа, Лерочка, это навсегда. Улыбаясь я ей, обняв свободной рукой ребенка, никогда вас не брошу. Ура! Звонко, счастливо кричат малышки. А я думаю о том, что только что натворил, параллельно пытаясь избавиться от звона в ушах. — А теперь, доченьки, пойдут с папой заниматься очень важным делом, — сообщаю я им. А мама пока на папиных руках полежит. Поглядываю на Иришку. Как она-то это воспринимает? Мне кажется, ее сейчас ничего не интересует. Она прижимается ко мне, сложив руки так, как будто действительно прячется. Но мало того, она еще и будто дремлет думается мне что у нас скоро еще сюрпризы будут, а уж какие сюрпризы будут у психолога виясьзь даю ей последние указания если отзовется кто дашь как причину необходимость буксировки подъем на борт запрещен мудро хвалит меня бортовой разум выполняю сейчас малышек соберу и мы пойдем играть и получать знания Надо было мне не в училище идти, а к учителям-воспитателям. Хоть что-то сейчас бы соображал. Но воспитателей здесь нет. Поэтому до обеда мы поиграем в часть. Потом я их всех уложу отдохнуть, а сам в это время разберусь, куда конкретно нас занесло. Ну и Иришку успокою, хотя она выглядит именно как доверившийся ребенок. Так что вопрос отношения друг к другу пока не актуален. Еще нужно проведать пострадавшую и после обеда выпускать Лилю. По-моему, отличный план. После обеда, негромко информирую Иришку, к нам и Лиля присоединится, будет совсем здоровой уже. Или даже до обеда. Здорово, шепчет девушка, совершенно не делая попыток выбраться. Ну, комфортно ей и хорошо. Она и не тяжелая совсем. После иммунизации Лиля голодная будет. Я и забыл об этом совсем. Значит, незадолго перед обедом надо будет за ней сходить. А сейчас лучше всего заняться малышками. Я чуть подбрасываю Иришку в руках, перехватываю поудобнее, на что она совсем не реагирует. Так доверилась? Да нет, рано же для доверия. Скорее всего, действительно очень устала, моя хорошая. Ничего, мы справимся. Мы двигаемся в сторону комнаты отдыха. Я же думаю, с чего начать. Экран обеспечит внимание, но затем надо же с малышками и поиграть. И не просто так, а в ту самую историю, которую покажу. Значит, следует выбрать что-то, что можно сделать в корабле. Как-никак, два десятка детей, и все, получается, мои. Не думал я, что именно так папой стану. Ну да что уж теперь. А что мы сейчас делать будем, интересуется Маришка. Я постепенно запоминаю всех. Сначала посмотрим сказку, объясняю я ей. А потом будем играть в эту самую сказку. Прямо-таки в нее играть? Удивляется малышка. Конечно, улыбаюсь я ей. Девочки принимают шушукаться еще на ходу. Ничего, они привыкнут. Привыкнут к тому, что их нельзя обманывать и бить тоже. Да и к тому, что они очень важны. Ко всему привыкнут маленькие мои. Просто время нужно. И я им дам столько времени, сколько будет необходимо думаю человечество со мной согласится потому что времена я лучше знаю потому что много прожил давно прошли ура играть взвизгивает кажется таня а наша мама с нами интересуюсь я у лежащей в моих руках из папиных рук хихикает она договорились киваю я интересно это игра или нет Узнать бы, что с ней происходит. Но я не телепат, я интуит, и то возвратный. Буду считать все сказанное правдой, а там посмотрим. Но если это правда, то проблем у нас можно ожидать достаточно. Особенно если дети не решатся кому-то довериться. Кроме нас с сыришкой, разумеется. Кажется, не все с моими ощущениями по отношению к ней. Так просто. Витязь командиру, оживает маленький динамик, расположенный на вороте комбинезона. К нам на помощь идет Минсинь, возможностями буксировки обладает. Ожидается в течение трех стандартных суток. Командир принял, подтверждаю я прием. Спасибо, Витязь. Ирина Птичкина. Я не понимаю, что происходит со мной. Серёжа взял меня на руки, и я будто выключилась. Ничего мне больше не надо. У него на руках так тепло, так хорошо, так спокойно. Остаться бы навсегда в них. Я на всё согласна, лишь бы он меня никогда не выпускал. На всё-всё. Что со мной такое? Что происходит? Я себя не понимаю. Давайте, рассаживайтесь на подушки. Серёжа показывает на прямо на полу пуфики. Сейчас сказку смотреть будем. Ура! Сказка! Радуются малышки, и даже мне от ласки в его голосе хочется улыбаться. Огромный экран на стене обретает цвет, а затем на нём и перед ним возникает удивительный лес. Я вижу что он трёхмерный, очень красивый, и какой-то мирный лес появляется прямо перед нами. Значит, экраны такое умеют? Выглядит довольно необычно, но невозможно прекрасно. Действо меня сразу же увлекает настолько, что я смотрю, раскрыв рот от удивления, а Сережа гладит меня и еще усевшихся вокруг нас с ним девочек. Я никак не могу поверить в то, что он сказал. Наверное, Сергей и сам не до конца понимает сказанное им. Он убедил малышек в том, что будет всегда. Многие из нас знают, что папа — это лет до пяти, десяти, а потом он уходит, потому что девочки ему становятся неинтересны. Мой папа и до пяти лет ждать не стал. Сказал, что мама бракованная и ушел. А она сначала плакала, а потом меня в этом упрекала. С детства я знаю, что виновата в своем рождении. И я... Я начинаю рассказывать Сергею о том, что значит быть девочкой в нашем мире. И о маме, и о своем детстве. Я говорю совсем тихо, боясь заглянуть в глаза, опасаясь увидеть там ту самую брезгливость, с которой живу всю жизнь. Я вцепляюсь в его комбинезон, только чтобы не видеть, хоть еще немного почувствовать его близким. И тут серёжа прижимает меня к себе, бережно, но крепко, как только он один умеет. Все закончилось, Иришка. Этого больше нет. Негромко говорит мне он на ухо. Ты больше никогда не будешь одна Я поднимаю взгляд и вижу в его глазах сочувствие. В них нет ни жалости, ни брезгливости, Только сочувствие и еще что-то. Я лежу в его руках, понимая, что не переживу разлуки с ним. Всего за несколько дней он как-то стал мне важнее всего на свете. Я точно приду к нему потому что просто не захочу жить, если его не будет. Пусть это очень страшно, даже слишком, но я не согласна быть без него. Что со мной, что? А теперь мы будем играть, предлагает Сережа, когда сказка заканчивается. Он меня буквально поражает. Назначая героев, обязательно добрых, Сережа заставляет малышек улыбаться а затем берет в игру и меня, но так, как я и сказала, из-за его рук. Наша мама будет сейчас очень маленькой девочкой, объявляет он, улыбаясь. Мы будем о ней заботиться, кормить, поить и рассказывать о нашем мире. Согласны? Да! Радостно прыгают доченьки. Сестра Сережина, кажется. Совсем не отличается от младших, просто выглядит чуть постарше. Но он ее не выделяет, обнимает, гладит так же, как и всех остальных. И мне вдруг кажется, что малышки действительно его доченьки. Так органично, естественно, он с ними смотрится. Может быть, действительно не оставит нас всех? Если есть какая-нибудь высшая сила, ну, пожалуйста. Пусть будет так. Я не хочу никого другого. Игра такая захватывающая, а главное, я себя действительно маленькой чувствую, и мне от этого радостно. Как будто что-то тяжелое уходит изнутри меня, оставляя легкость и желание быть. Быть такой, маленькой девочкой. Но Сережа внимательно следит за временем, медленно переводя игру в другую плоскость. «А теперь мы идем за Лилей!» — объявляет он. Она долго болела и все-все пропустила, потому ей надо помочь, правильно? «Да!», да! — хором кричат мои девоньки. «Надо помочь!» Они, кажется, готовы бежать в медблок за Лилей. А вот Вика пока будет спать, так Сережа сказал потому что у нее может сердце сломаться от стресса, когда она себя осознает. Я на ее месте умерла бы точно, значит, действительно хорошо, что спит. Вот мы всей толпой идем, при этом я еду на Сереже, который как-то чувствует мое желание оставаться в таком положении. При этом девочки действительно считают, что так правильно. Я пытаюсь представить дома такую же сцену и не могу. Я действительно не в состоянии даже вообразить носящего девочку на руках юношу или мужчину даже. Не хватает у меня на это фантазии, поэтому сейчас я себя чувствую просто необыкновенно, как будто действительно в сказке оказалось. Лиля сразу же тянется ко мне, пугливо оглядываясь на Сережу ради такого поставившего меня на пол. Но малышки сразу начинают рассказывать своей чудом спасенной подруге о том, что это волшебный папа, пришедший из маминой сказки. Лиля сначала не верит, но погладить себя ему дает. И лишь потом начинает ярко, солнечно улыбаться. Девочки окружают ее, начиная рассказывать, что Сережа просит всех идти в столовую, «Потому что Лиля очень голодная». «Ради меня?» Малышка шокирована. Для нее такая постановка вопроса не просто необычна. Она из разряда сказок. «Ты очень важная девочка!» Объясняет Сережа ей. «Вот Лиля у нас важная, Таня очень важная, Маша...» Понимаешь? Малышка, конечно же, плачет. Не получается не плакать, когда к тебе так относятся. Она плачет, но потом, когда он берет меня на руки, даже и плакать забывает. Настолько невозможное зрелище предстает ее глазам. Я бы на ее месте тоже потеряла дар речи. Но это еще не все. Потому что на обед у нас сегодня, кроме супа, Ещё и голубцы, так их называет Серёжа. Я такого блюда никогда в жизни не видела даже. А он раздаёт порции и рассказывает историю, очень смешную, об этих самых голубцах. Это так необыкновенно. Я не хочу с тобой расставаться. Вдруг, говорю я ему. Вдруг, потому что сама от себя не ожидаю. — Значит, не будем расставаться? — улыбается он мне в ответ. — А можно с тобой наедине поговорить? — выдавливаю я из себя. — Малышек уложим и поговорим, — кивает он мне. — А пока доченьки наши, хорошо покушавшие, заслужили десерт. Он отходит к аппарату, который тут еду готовит, а затем... Приносит что-то непонятное в стаканах высоких. Оно бело-коричневое и сверху будто снег пушистый. Я пытаюсь понять, что это такое. Но уже освоившиеся доченьки спрашивают папу. Он, улыбаясь, отвечает. Только не они, ни я никогда не видели желе. Поэтому ему приходится объяснять. И что такое желе? и что такое взбитые сливки. А Лиля, понявшая, что эта сладость сделана из молока, сидит очень удивленно и готовится опять заплакать. Я ее понимаю.